Заключение. Неповторимая, четко выраженная и привлекательная культура помогла нанимать менеджеров Netflix, и моя команда постоянно привлекала прекрасных людей даже в условиях жесткой конкуренции. Когда я разговаривала об этом со своим бывшим вице-президентом HR-отдела Джессикой Нил, она отлично сказала о том, какой должна быть культура компании. Культура – это стратегия вашей работы, и если люди верят, что это стратегия и что это важно, они помогут вам размышлять над ней и пытаться что-то предпринимать. Она находилась в процессе адаптации культуры к стартапу, в которой она пришла работать, и смогла поделиться замечательным инсайдом по этому поводу. Вы можете сделать это в один момент. Вы должны выбрать, где хотите начать, расставив приоритеты так же, как делаете это с другими сторонами бизнеса. Такой путь возвращает нас к моей мысли о подходе к управлению людьми с теми же критериями, что и к управлению продуктом. В Netflix мы брали вещи одну за другой, мы пробовали, мы делали ошибки, мы переосмысливали и пробовали снова. Мы активно работали над развитием культуры все 14 лет, которые я там провела, и уверена, что Рит и его команда не намерены останавливаться. Самым отрадным в консультировании было узнать, что многие руководители предприятий жаждут новых способов организации рабочего процесса. От стартапов на 20 человек и некоммерческих фондов до одной из старейших и заслуженных фирм по связям с общественностью. Недавно у меня был разговор с группой руководителей Джей Уолтер Томпсон, компания, которой 152 года только что получила награду за суперсовременный телевизионный ролик для к о c a к о л а В ней девочка-подросток, выглядывая из окна кухни, с восхищением рассматривает молодого чистильщика бассейна – В то же время ее брат Гей смотрит на него из окна своей спальни наверху. Оба они спешат принести ему по банке колы и обнаруживают, что их уже опередила их мать. «Я узнала, что эту рекламу создало аргентинское подразделение компании, задиристая, относительно небольшая группа, голодная и бедная, чувствовавшая себя готовой выйти за рамки условностей». Тамара Ингрэм, пригласившая меня генеральный директор, хотела решить, стоит ли компании поощрять подобные случаи творческого риска. Комментарии, которым она поделилась по окончании разговора, отвечают надеждам, что заставляют меня делиться своим опытом по построению культуры. Рассказ о том, что сделали вы, действительно помог нам увидеть, что мы можем делать по-другому. Это эволюционный процесс, и как многие эволюционные изменения в природе, некоторые не будут приниматься, и вам придется пытаться снова. Ряду людей эти изменения покажутся некомфортными. Люди будут выражать недовольство, и часть из них захочет уйти. Какие-то практики, что хорошо работали в Netflix, могут не сработать у вас или же сработать не так. Я постоянно помогаю основателям компаний и директорам планировать, как они могут начать внедрять изменения тем способом, который будет оптимальным для них, чтобы они могли создать собственную версию культуры свободы и ответственности. Постепенное экспериментирование и допущение вариаций на тему крайне важны здесь. Различные руководители могут по-разному вводить эти практики – Команды и целые департаменты могут иметь собственные культуры, а также применять общие фундаментальные установки. Еще одна вещь, которая понравилась мне в словах Джессики, то что культура «жила по всей компании». Насколько бы разными не были культуры инженеров, маркетинга или создателей контента из Лос-Анджелеса, мы все равно были абсолютно едины вокруг ее фундаментальных основ. «Что я точно советую сделать, так это приложить все силы к тому, чтобы люди из HR-отдела стали вашими партнерами. В работе с ними вы должны подчеркивать, что хотите видеть в них настоящих партнеров по построению бизнеса. Когда они в первую очередь люди бизнеса, о с т а в ш и е с я часть ю руководящей команды будет совсем не странно видеть их в зале во время встречи с сотрудниками, а нанимающим м е н е д ж е р о м слышать их рекомендации по проведению собеседования и обмену обратной связью». Вместо того, чтобы думать, что HR-сотрудники пришли, чтобы поймать руководителей команд на неправильном поведении, они откроются для участия в их делах и для помощи. Убедитесь, что они действительно знают, как работает ваш бизнес. Они знают три основных ваших драйвера доходности. Они знают, кто ваши четыре основных конкурента. Они знают, какая технология вот-вот перевернет ваш рынок. Расскажите им. Если они не хотят этого знать, замените их. Еще одно базовое условие успешного изменения культуры – честность по поводу трудных задач и природы вашего развития. На одной из наших встреч в компании, когда Рит отвечал на вопросы, кто-то встал и сказал «Я думаю, пора разобраться с культурой страха». Было это, когда мы переживали огромный спад экономики, последовавший за крахом доткомов. Люди ожидали сокращения, и было совершенно ясно, что они последуют. Говоривший человек ранее в тот день делал презентацию о том, что мы не собираемся вносить небольшие изменения в продукт Netflix. Мы собрались взойти на гору, на огромную гору. Рид подхватил эту метафору. Он сказал, что, возможно, немного страха – это не так плохо. Когда вы поднимаетесь на гору высотой с Фуджи или к 2 то должны брать с собой кислород. Это страшно, но если вы подниметесь наверх и начнется шторм, вы сможете вернуться в базовый лагерь, и никто не скажет вам, что это провал. Мне это понравилось, так как слова отлично выразили не только то, что мы решали трудную задачу, где могли быть неудачи, но также и то, что это было великолепным приключением. Единственное, что я могу вам пообещать, это то, что при построении своей культуры свободы и ответственности вы будете воодушевлены тем, как меняются люди». Когда люди чувствуют, что у них больше силы, больше контроля над собственной карьерой, они чувствуют больше уверенности, уверенности больше высказываться, больше рисковать, собираться после совершения ошибки и брать на себя больше и больше ответственности. Они будут вас изумлять. Просто представьте, что ваша компания полна людей, знающих, что у них есть сила. Думайте о здравых суждениях, которые они будут принимать, и о том, насколько быстрее они будут это делать. Думайте о том, как они будут удивлять вас идеями, о которых вы прежде просто не спросили бы. Представьте, как это быть более честными и открытыми вам с ними и им с вами. Продолжайте напоминать себе, что у людей есть сила. Не ваша задача дать им ее. Цените их силу, освободите ее от закостенелых политик, одобрений и процедур. Поверьте мне, они будут сильными.